565. Будьте одинаковы везде, во всем и со всеми, и во всяких условиях, и при всяких обстоятельствах. Непоколебимость и устойчивость внутреннего центра и независимость нерушимого состояния его от состояния окружающей среды есть великая победа духа над материей трех планов и движением ее на них происходящим. Сознание слишком привыкло отождествлять себя с волнами этих движений, забывая о том, что владыка внутри пребывающий сам приводит их в движение и не зависит от них. Владыка трех есть власть свою над тремя утвердившей, и надо сделать решительный и бесповоротный выбор, или поставить себя в рабскую зависимость от всего на трех происходящего, а от каждого колебания, могущего там случиться, или же наоборот каждое движение в материи трех отделить от самосоздающего центра, встать над этими движениями, утвердить свою независимость и независимое бытие и власть свою от начала времен предначертанную утвердить над тремя. Властелин внутри пребывающий не может ставить свое бытие в рабскую зависимость от явления трех плоскостей и порожден властвовать, но не подчиняться. Повелевать стихиями и быть господином энергий, уявляемых на трех планах жизни. Мощь преодолевающая, огненная, дана повелителю стихий. Или повелевает он, владыка, или они подчиняют его и становятся над ним, не заводя его на ступень раба и жертвы своих уявлений. Символ елки, одинаковый зимой и летом, дан как символ победы духа над временностью приходящих движений в условиях трех. Не нужно ничему радоваться, дабы не огорчаться ничем. Радость мудрости есть радость, а не приходящим. Эта радость не изменит никогда и стоит вне полюсности земного существования, как солнце вне смены дней и ночей. Астрал или радуется, или огорчается. Двуликий Янус являет сущность свою. Узревший один из аспектов или полюсов двуликого бога, обязан видеть и второй его лик или противоположный полюс двойственного явления и прореагировать на него с той же силой, как на первый, но в обратном порядке. Центр равновесия вне двойственности, утвердившись на нем, не допуская сознания касаться ни одного из них, власть свою над обоими утверждаем и становимся вне влияния царства двуликого божества. В этом заключается сущность власти над астралом не допуская его колебаний или движений в одном направлении, пресекаем возможность его уявления в противоположном. Смотрите, как непосредственно и беззаботно радуются и веселятся, смеются и улыбаются люди, чтобы потом в той же мере и степени напряженности плакать и огорчаться. Веселье людское и горе людское надо из своего сознания изъять, то есть перестать веселиться и горевать, так как это делают люди. Веселясь беззаботно сегодня, обрекают себя на слезы противоположного полюса единой вещи на завтра. Двойственность движений в астральной оболочке следует себе уяснить для того, чтобы этих движений, обрекающих сознание на вибрации обоих полюсов, избежать. Потому устанавливается одинаковое состояние духа, поднявшегося над колебаниями этой оболочки и овладевшего ею. Внутри пребывающий властен привести к молчанию каждую из трех оболочек. Для этого нужно уметь потушить один из полюсов, и именно тот, который более доступен и лег для операции. Утвердив центр равновесия внутри для себя, можно сделать следующий шаг. Он стоит в том, чтобы не дозволять другому человеку нарушать это равновесие путем выведения астрала из состояния молчания. Пусть ничто, даже самое приятное и радостное, Но земное приходящее не заставит ответствовать повернувшемуся на момент к вам лику двуликого бога. поддавшись улыбке его и улыбнувшись, слезам себя обрекаете. Помните, над двойственным надо подняться и никогда никому и ничему не позволять нарушать центр утвержденного равновесия. Без страсти есть сознательное удержание сознания в центре упора, в точке равновесия, в цитадели безмолвного смотрящего. Закон двойственности надо понять в двуликом его уявлении и рычаги его твердо взять в руки. Проявляя без страсти во всем, даже в страсти, рычаги обоих полюсов берем в свои руки. Потому убивается астральная оболочка ибо она только и жива тем, что мечется от одного полюса к другому и заставляет сознание метаться вместе с собой. Умалишенно мечутся люди, умалишенным не ободомимся. Каждым движением астрала мощь свою разрушаем. Учитесь быть беспристрастными в действии и даже в страстях, то есть в тех действиях или явлениях, где астрал привык властвовать безраздельно. Из всякого действия или явления астральное начало можно изъять полностью. Действие от этого не пострадает, но у власти вибрация противоположного полюса будет потушена. Так будем утверждать бесстрастное спокойствие или спокойствие без страсти, внимательно исключив из жизни движение астральной оболочки. Улыбка самости двойственной и за собою слезы. Утверждая власть, надо подниматься над двойственностью трехпланового мира.